Второй триместр. Первые контакты. Второй триместр, то есть время между 13 и 24 неделями, для многих женщин становится самым приятным периодом беременности. Первоначальные недомогания, такие как тошнота, слабость кровообращения и чувство усталости, уже не доставляют неприятностей, а живот пока еще не настолько велик, чтобы ограничивать желание и возможность двигаться а в этот период нередко оживляются отношения с партнером общая радость от скорого появления ребенка еще больше сплачивает многие пары мечты планы и вопросы их практической скорой реализации дают неиссякаемый материал для совместного обсуждения примерно на 18 й неделе большинство женщин начинает ощущать в своем животе слабое шевеление это ребенок приветствует мать своими лёгкими, как пёрышко, движениями. С каждой неделей шевеления становятся всё сильнее. Они служат наилучшим доказательством нормального и здорового развития ребёнка. С 24 недели гимнастические тренировки вашего малыша становятся доступны и для восприятия отца. Если он прижмёт руку к животу матери, то сможет почувствовать слабые толчки маленькой ножки или ручки. И этот чудесный счастливый момент вы оба запомните очень надолго. Здоровье ребенка. Чтобы ребенок и дальше развивался нормально, вы, конечно, и во второй-третьей беременности должны следить за своим здоровым, сбалансированным питанием и по-прежнему избегать алкоголя и никотина. Соблюдайте сроки всех очередных профилактических осмотров. Если наметятся какие-то проблемы, ваш гинеколог сможет немедленно на них отреагировать. Во втором триместре, наряду с обычными обследованиями, предусмотренными обязательной программой медицинского обслуживания будущих матерей, по вашему желанию, применяются и методы пренатальной диагностики. С помощью амниоцинтеза или биопсии хориона, начиная с 14 недели, можно подтвердить отсутствие у вашего ребенка хромосомных нарушений. Попутно вы узнаете, кто у вас будет, мальчик или девочка. Но прежде чем вы решитесь на инвазивное вмешательство, вы должны получить подробную консультацию у специалиста. Хороший гинеколог обсудит с вами все преимущества и недостатки каждого метода. Иногда результаты этих обследований дают повод для совершенно излишних волнений и страхов. Всегда помните о том, что 97% всех детей рождаются здоровыми. Новые покупки. Приблизительно на 15 неделе вы заметите, что уже не влезаете ни в одни брюки и что все юбки стали вам тесны. Самое время совершить первый основательный поход по магазинам. В вашем новом гардеробе должны присутствовать удобные джинсы для беременных с расставляемым поясом. Широкие блузки, оставляющие достаточно места для живота. Теплый, уютный жакет, чтобы чувствовать себя комфортно в прохладную погоду. Сейчас многие производители предлагают беременным весьма элегантные модели, так что даже при округлившихся формах вы всегда сможете подобрать себе модную одежду и аксессуары. Только всегда обращайте внимание на качество материалов, это важно потому что во время беременности кожа становится более чувствительной, чем обычно. Именно поэтому приходится более тщательно стирать одежду. Середина беременности. 20 недель. Середина. Экватор беременности. Ваш животик уже хорошо заметен, но пока не настолько велик, чтобы осложнять вам жизнь. Движение и свежий воздух оказывают на вас благотворное действие. Рекомендуем вам использовать это время для последнего отпуска вдвоем. Стоит иметь в виду, что беременность – это не только радостное ожидание нового жизненного этапа, но и прощание со старой моделью жизнеустройства. Уютное и тихое пребывание вдвоем уступает место шумной и бодрой жизни молодой семьи. Для ваших отношений с партнером наступает время перемен. Успех того, как вы с ними справитесь, зависит от прочности ваших связей. Поэтому уже сейчас, совершенно сознательно, приучайте себя уделять своему партнёру достаточно времени и внимания. Смотрите на ваши отношения, как на большую ценность. После того, как появится ребёнок, время, которое вы сможете посвящать исключительно друг другу, будет играть особенно важную роль. Оно будет означать для вас возможность немного дистанцироваться от повседневности, посмотреть на свою семью как бы со стороны и вместе испытать чувство гордости за нее. Постарайтесь, чтобы это происходило регулярно. Спорт и движение. Многие спортивные программы для беременных рассчитаны на женщин, срок беременности которых более 14 недель. В это время опасность выкидыша уже невелика, а подвижность будущей мамы еще в пределах нормы. Аквафитнесом, йогой или гимнастикой вы можете заниматься до самых родов. Это принесет большую пользу и вам, и вашему ребенку, который получает тем больше кислорода, чем глубже вы дышите. Если вы хорошо натренированы, вам будет легче справиться с родами. Однако важно – чтобы вы делали только те упражнения, которые предназначены специально для беременных. Помимо этого, своевременно запишитесь на курсы подготовки к родам, чтобы с наступлением третьего триместра начать их посещение. Третий месяц. Тринадцатая неделя. Развитие ребенка. Плод длиной 6 сантиметров и массой 14 граммов проводит испытание своего тела. У него только что пробудилось чувство осязания. В этот период малыш уже играет с пуповиной. В то время как продолжается созревание внутренних органов, в гортане формируются голосовые связки. «Кто с измала начнет, тот мастер будет». Цитата из пьесы Фридриха Шиллера «Вильгельм Тель», перевод Николая славетинского Поэтому нет ничего удивительного в том, что ребенок, едва родившись, устраивает капитальную проверку своих вокальных возможностей. Все внутренние органы уже сформированы, однако им еще требуется подрасти и дозреть до своей полной работоспособности. Из хрящевой ткани уже образовались первые кости. На ультразвуковом снимке ясно видны ребра, а также кости таза и ног. Организм матери. Итак, первый триместр позади. Вероятность выкидыша снизилась на 65%. И это, конечно, приносит облегчение. Поводов для беспокойства становится меньше, для радости больше. В это время начинается так называемая фаза адаптации, когда большинство женщин полностью принимает все изменения, происходящие в их организме и психике, и обретает внутреннее согласие. Хотя ваша беременность Со стороны еще не так заметно, вполне вероятно, что пуговица на поясе ваших брюк уже не желает застёгиваться. Даже если вы относитесь к числу тех женщин, которые в последние месяцы страдали от тяжких приступов рвоты, нет никаких проблем. Ведь возрастающая потребность в энергии обязательно обернётся повышенным аппетитом. Отныне вам необходимо на 300 калорий в день больше, чем раньше, и это скоро отразится на вашем весе. Следует заранее позаботиться о приобретении удобной одежды на ближайшие месяцы, так как стягивать живот ни в коем случае нельзя. Хорошую и недорогую одежду можно купить на распродажах секонд-хенд в специализированных магазинах для беременных или в интернете. Кстати, Делая онлайн-покупки, вы получите возможность познакомиться с другими беременными или новоиспеченными родителями, которые чаще всего отличаются открытостью и разговорчивостью. Впоследствии через интернет вы сможете приобретать детскую одежду любых размеров, игрушки и разные другие полезные вещи, например, детские коляски или молокоотсосы. Выделение молока при беременности. Грудь уже значительно увеличилась, а у некоторых женщин из сосков начинает выделяться небольшое количество молока в виде прозрачного или желтоватого секрета. Впрочем, как правило, образование молозива в грудных железах начинается только на 21 неделе. Не исключено, что раннее выделение молока вскоре прекратится и появится вновь лишь на более поздних сроках или даже непосредственно перед родами. У многих женщин до родов вообще не появляется молока. И то, и другое – совершенно нормальные явления. Они не содержат в себе никаких признаков патологии, но и не позволяют заранее судить о большем или меньшем успехе грудного вскармливания после родов. Если истекающее молоко пачкает белье, Вам помогут мягкие прокладки для груди. При неприятном напряжении в молочных железах облегчение приносят холодные компрессы или творожные обертывания. Но независимо от того, что вы будете предпринимать, соски всегда должны оставаться свободными. Старайтесь не вызывать дискомфорта от контакта с плохо подобранной одеждой. Удобный бюстгальтер, который можно купить в специализированном магазине, Оптимальный выход из положения. Он снимает излишнее давление. Млечные синусы не так быстро наполняются, поскольку грудь в этом белье больше приподнимается кверху. Из врачебной практики. Биопсия хориона. Биопсия хориона представляет собой один из методов инвазивной диагностики. Ее делают между 11 и 14 неделями когда требуется произвести хромосомное исследование. Поскольку плацента и плод развиваются из одной и той же первоначальной клетки, можно по анализу хориона, который составляет основу плаценты, сделать вывод о генетическом здоровье ребенка. Изредка встречаются хромосомные отличия между клетками детского места и самого ребенка. В этом случае окончательное заключение делается после анализа околоплодных вод. Прежде чем решиться на биопсию хориона, вы должны подробно обсудить с врачом все ее преимущества и недостатки. Заранее составьте список вопросов, которые вы хотели бы задать. Во врачебном кабинете они часто просто вылетают из головы. Если среди них есть узкоспециальные вопросы, то предварительно проконсультируйтесь с генетиком. Для осуществления процедуры сначала проводится тщательный ультразвуковой контроль. Затем дезинфицируется кожа на животе. После этого врач через брюшную стенку вводит в ткань на тонкую иглу, постоянно отслеживая ее продвижение на экране монитора. Как правило, при этом не требуется даже местной анестезии. В отдельных случаях Операция производится через влагалище. Игла не попадает внутрь плодного пузыря, поэтому травмирование ребёнка исключено. Врач всасывает в 30-миллиметровый шприц ворсинки хориона и медленно вытаскивает иглу. На основании этого, очень небольшого по объёму материала, анализируются хромосомы плода. На текущей неделе… Если вы до сих пор ничего не сообщали родственникам или друзьям о своей беременности, то сейчас для этого наилучший момент. Первые три месяца уже позади, а ультразвуковые снимки послужат хорошим подкреплением вашим волнующим новостям. Старшие дети наверняка обрадуются предстоящему прибавлению в семействе. Не бойтесь посвятить их в свою беременность. Звуки сердцебиения И изображение эмбриона на снимках способствует развитию чувства близости и симпатии к новому братику или сестричке. Ваши дети могут попробовать услышать что-нибудь, приложив ухо к маминому животу, или поговорить с будущим малышом. Слишком маленькие дети, однако, еще не в состоянии представить себе, что значит «младший брат» или «сестра». После того, как малыш первый раз задаст вопрос по поводу вашего круглого живота, у вас еще будет время, чтобы все ему объяснить. Вот только вам нужно принять во внимание нетерпение старших детей. Вполне вероятно, что после первых признаний вы каждый день будете слышать один и тот же вопрос. А когда же появится малыш? В ожидании второго ребенка время от времени вас могут мучить сомнения. Будете ли вы любить малыша так же, как первого? Возможно ли одного ребёнка любить больше, а другого меньше? Не беспокойтесь. Как только малыш родится, и вы возьмёте его на руки, вы полюбите его точно так же, как и своего старшего. За время, прошедшее с момента начала беременности, ваше состояние стабилизировалось, и теперь, для предотвращения растяжек, Вы можете себе позволить ежедневный щипковый массаж живота. Руками распределите масло или крем для тела по участку, наиболее подверженному растяжению. Захватите кожу большим и указательным пальцами и осторожно оттяните ее кверху, будто хотите себя легонько ущипнуть, затем быстро отпустите. Обработайте участок за участком весь живот, снизу вверх до реберной дуги. Чтобы не вызвать раздражение матки, пропустите зону, расположенную в непосредственной близости от лобка. Щипковый массаж стимулирует кровоснабжение и поддерживает эластичность соединительной ткани. Если вы будете делать его регулярно, то добьетесь наилучшего результата. В качестве альтернативы можно порекомендовать мягкое круговое растирание живота по часовой стрелке, начиная от пупка. Делайте это мокрой рукавицей из сизаля, стоя под душем. После того, как обсушитесь полотенцем, слегка помассируйте кожу живота, предварительно смазав ее питательным кремом или маслом. Чтобы не спровоцировать преждевременную родовую деятельность, в последние три недели перед родами щипковый массаж делать не рекомендуется. При предрасположенности к преждевременным схваткам От такого массажа вы должны отказаться совсем. В это время можно просто втирать в кожу масло или крем, мягко и осторожно надавливая на живот руками. С этого времени вы можете начать легкие спортивные тренировки. Хорошие действия будут оказывать на вас йога, гимнастика, прогулки пешком или на велосипеде. Вот только от таких видов спорта которые связаны с риском падения, во время беременности лучше отказаться, даже если живот еще совсем незаметен. Посещайте специальные спортивные курсы для беременных. Там вы сможете не только улучшить свою физическую форму, но и установить контакты с другими беременными женщинами. Одышка – типичное явление на этой неделе. Особенно в тех случаях, когда вы спешите, быстро поднимаетесь по лестнице или несете из магазина тяжелую сумку. В эти моменты вы буквально хватаете воздуха ртом. Остановитесь на минуту и попробуйте дышать глубоко и равномерно. Благодаря этому ваш ребенок через плаценту получит больше кислорода. Как только беременность становится заметной для окружающих, Многие женщины сталкиваются с непрошенными советами. Не только свекровь, но и коллеги на работе, подруги и абсолютно чужие люди на улице вдруг начинают комментировать все ваши действия. Всегда помните, большая часть того, что вам говорят, не что иное, как давно опровергнутые мифы о беременности. Не придавайте значения высказываниям, касающимся прежде всего питания, движения и одежды. Если же какому-нибудь советчику все-таки удалось ввергнуть вас в тревожные раздумья, постарайтесь обсудить волнующий вас вопрос со своим гинекологом. В этом случае вы можете быть уверены, что получите правильные, обоснованные ответы. Риски. В день обследования вы обязательно должны соблюдать щадящий режим. Под этим подразумевается отказ от спорта и секса. Запрет на поднятие тяжестей. Сама процедура едва ли причинит боль, разве только на месте ввода иглы появится небольшое кровотечение. Полностью исключить возможность инфицирования при этой операции нельзя. Хотя травмы, расположенных по соседству мочевого пузыря или кишечника, наблюдаются довольно редко. В 0,5% В 1,0% случаев в результате биопсии хориона случается выкидыш. Здесь многое зависит от опытности врача. Результаты обследования. На основании полученного генного материала в лаборатории составляется кариограмма – наглядное изображение хромосомного набора. С ее помощью отслеживаются изменения в количестве хромосом, встречающиеся при трисомиях, а также разрывы и болезненные слияния в хромосомах. Заодно можно определить и пол ребенка. Первые результаты становятся известны уже через 1-2 дня. Они позволяют диагностировать определенные наследственные заболевания и констатировать особенности хромосомного набора. Для страховки, Примерно две недели спустя будут получены результаты более подробного хромосомного анализа. Полезная информация. Основания для проведения биопсии хориона. Основанием для биопсии хориона служат в первую очередь следующие обстоятельства. Будущие родители желают сделать хромосомный анализ. Измерение шейной прозрачности указало на возможное наличие отклонений. После ультразвукового обследования возникло подозрение на порог развития. В семье уже имеются генетические заболевания, которые могут передаться ребенку по наследству. У одного из старших детей уже выявлено наследственное заболевание. Установлено наличие инфекции. Требуется определить резус-фактор. Дополнительная информация. Фетальные клетки в материнской крови. Большая проблема генетического обследования плода в том, что необходимый материал может быть получен только с помощью инвазивных методов при натальной диагностике. Поэтому всегда присутствует хотя бы небольшой риск выкидыша. Вам необходимо знать, что существует вероятность обнаружения клеток плода, фетальных клеток, в крови матери. Ученые исходят из того, что при нормальной беременности в диапазоне от 1 до 10 миллионов материнских клеток находится одна фитальная клетка. Это главное препятствие в использовании крови матери в диагностических целях. Как только соответствующие способы будут найдены, инвазивное вмешательство больше не потребуется. Пока что считается, что от инвазивной диагностики можно отказаться лишь в том случае, если в крови беременной женщины будут обнаружены ДНК плода, отличающиеся от материнских. А в этом случае могут быть получены не менее надежные результаты. В исследовательских целях ученым даже удалось проанализировать хромосомный набор плода на основании свободно растворенного в крови матери детского генетического материала, так называемых свободных ДНК. Однако в обозримом будущем, к сожалению, нельзя надеяться на замену инвазивной диагностики более щадящими способами обследования. Гимнастика на 13-16 неделе. 1. Упражнение для стоп. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги вместе, руками упритесь в бедра, и перенесите вес тела на левую ногу. Шаг второй. Слегка приподнимите правую стопу. Носок смотрит вниз и находится примерно в 5 сантиметрах от пола. Сделайте 20 вращений правой стопой вправо. Движение исходит из голеностопного сустава. Держите равновесие. Должна двигаться только правая стопа. Шаг третий. Дышите равномерно. Не опуская правую стопу на пол, сделайте 20 вращений влево. Шаг четвертый. Встряхните ногой и вернитесь в исходное положение. Перенесите вес тела на правую ногу и приподнимите левую. Сделайте левой стопой 20 вращений вправо и 20 влево. 2 Упражнение для голеней. Шаг первый. Сядьте на стул так, чтобы чтобы ягодицы находились как можно ближе к заднему краю сиденья. Корпус прямой, глаза смотрят вперед. Опустите руки по бокам вниз и крепко ухватитесь за сиденье. Ноги вместе, стопы стоят на полу и соприкасаются друг с другом. Шаг второй. Поднимите правую голень вверх. Она вместе с бедром должна образовать одну прямую линию. Пальцы ноги направлены к потолку. Сосчитайте до четырех и поднимите левую голень. Обе ноги теперь находятся в одной плоскости. Снова сосчитайте до четырех. Шаг третий. Опустите правую ногу. Левая остается вытянутой. И сосчитайте до четырех. Опустите левую ногу. Обе стопы опять стоят на полу в исходном положении. Свободно покачайте ногами туда-сюда, чтобы снять напряжение. Повторите упражнение еще три раза. 14 неделя. Развитие ребенка. Хорошо защищенный от внешних воздействий, плод длиной 7,5 см и массой 24 г плавает в околоплодных водах. При этом он глотает слегка сладковатую жидкость и выводит ее обратно через почки. С одной стороны он потребляет околоплодные воды, а с другой участвует в их образовании путем выделения мочи. Околоплодные воды полностью заменяются в течение всего трех часов, благодаря постоянному расходованию и регулярному пополнению. К настоящему моменту их объем составляет в общей сложности примерно 100 мл. И этого вполне достаточно для первых упражнений в глотании. Ваш малыш наращивает мускулы путем физической тренировки в состоянии невесомости. До 38-й недели беременности объем околоплодных вод постоянно увеличивается и может достигать полутора литров. Затем из-за нехватки места их количество начинает уменьшаться и к родам составляет около 800 мл уменьшение объема околоплодных вод ни в коем случае не происходит за счет их вытекания. Просто плод начинает пить больше, а жидкости выделять меньше. Пока ребенку просторно в животе у матери он пользуется этим, чтобы оживленно двигаться. Только представьте, у вас внутри произошли большие перемены, хотя вы этого и не почувствовали. Однако скоро всего через несколько недель, Все изменится. Организм матери. Вы все чаще думаете о ребенке и о своей роли матери. Этому способствует ультразвуковое обследование, запланированное приблизительно на текущую неделю. Мощный толчок вашим мыслям дают и услышанное вами сердцебиение, и хорошо различимое на снимках фигурка маленького человечка. У вас появляется повышенный интерес к соответствующей информации о протекании беременности, о развитии плода и о родах. Изменение внутреннего настроя, наряду с повышенным уровнем эстрогена, способно вызвать нарушение ночного сна. Вы беспокойно ворочаетесь в постели и не можете заснуть, постоянно просыпаетесь и еще до сигнала будильника успеваете не раз взглянуть на часы. Нарушение сна улучшить сон помогают, к примеру, ножные ванны или эссенции баха. Ванночка для ног незадолго до сна. Приготовьте таз с чуть теплой водой и поставьте рядом кувшин с одним литром горячей воды. Опустите ноги в таз и время от времени подливайте очень медленно тонкой струйкой горячую воду. Примерно через пять минут вытрите ноги нахо и тотчас же отправляйтесь в постель. Терапия Баха, нормализующая сон. Попросите продавца эссенций смешать в одинаковых долях эссенции белого каштана, грецкого ореха и спасательного средства Rescue Remedy. Каждый вечер около 8 часов добавляйте по 5 капель этой смеси в стакан воды и выпивайте его маленькими глотками. Вы можете принимать эту смесь до самых родов повышенная восприимчивость к инфекциям. У некоторых женщин во время беременности иммунная система претерпевает такие сильные изменения, что одна простуда следует за другой, да и гриппозные инфекции часто дают о себе знать. Несмотря на все это, вы должны как можно чаще совершать прогулки на свежем воздухе и регулярно заниматься спортом. Вы сможете укрепить защитные силы своего организма, Если будете еще и правильно питаться, на вашем столе ежедневно должны быть фрукты, овощи и салат. Клюквенный и облепиховый соки содержат много витамина С и поддерживают иммунную систему. Из врачебной практики. УЗИ второго триместра. Первое из ультразвуковых обследований, предусмотренных обязательной программой медицинского обслуживания будущих матерей, обычно проводится между 9 и 12 неделями беременности. Если одновременно необходимо измерить шейную прозрачность, то процедуру проводят несколько позднее, между 11 и 14 неделями. Цели обследования. На этом первом УЗИ ваш гинеколог прежде всего убедится в том, что с вашим ребенком все в порядке. При этом, он сможет увидеть на мониторе следующее. Количество детей. Размеры ребенка. Измеряется длина от макушки до копчика. Сердечные сокращения. Наличие рук и ног. Параметры нормального развития. Для этого измеряется окружность головы и живота, а также длина бедренной кости. Высокое разрешение ультразвуковых приборов позволяет уже на раннем этапе беременности осуществлять детальную проверку развития ребенка. Нередко одного УЗИ оказывается достаточно, чтобы полностью исключить многочисленные органические дефекты. Многоплодная беременность часто выявляется именно в ходе этих исследований. На текущей неделе выберите курсы подготовки к родам. Уже сейчас соберите информацию о курсах подготовки к родам и своевременно запишитесь. Большинство курсов представляет собой закрытые группы, которые очень быстро укомплектовываются, поэтому не теряйте времени. Занятия должны начинаться не позднее, чем за 12 недель до предполагаемого срока родов. 6-7 занятий по 2-2,5 академических часа или несколько занятий по выходным дням целенаправленно подготовят вас к родам. При выборе курсов советуем вам обратить внимание на следующие моменты. Место проведения занятий должно находиться поблизости от вашего дома, и это избавит вас от долгих поездок, которые на поздних сроках беременности могут быть утомительны. Курсы для семейных парк, позволят вашему партнеру принять активное участие в подготовке к предстоящим родам и подскажут ему, какую важную роль он при этом может сыграть. Мужчине тоже важно знать, как происходят роды. И это помогает избежать неоправданных страхов. Бывают и смешанные курсы, на которых мужчин допускают всего на одно занятие, вечером или выходной день. Для женщин которые собираются рожать не в первый раз, организуются специальные подготовительные курсы с упором на дыхание и гимнастику. Опытным матерям краткие экстренные курсы в выходные дни помогают освежить в памяти важнейшую информацию о родах. Что касается оплаты, то ее чаще всего приходится вносить самостоятельно. Бесплатными могут быть только некоторые курсы организуемые при женских консультациях, но эта услуга, к сожалению, существует далеко не везде. Полезная информация. Обследование второго триместра. В ходе процедур комбинируются разные неинвазивные методы обследования, такие как ультразвук, измерение плода от макушки до копчика и измерение шейной складки. Полученные результаты позволяют судить о нормальном развитии ребенка или предположить у него заболевание, дефект или хромосомное нарушение. На основании данной оценки с большой степенью достоверности можно сделать заключение о состоянии здоровья плода. Измерение длины плода. Определение срока беременности путем измерения длины плода от макушки до копчика или диаметра поперечного сечения его головы является важнейшей составной частью первого большого ультразвукового обследования. Правильно измеренная длина позволяет рассчитать срок беременности с точностью до 2,5 дней. В случае необходимости, соответственно, уточняется предполагаемая дата родов. Проверка развития. Установив количество детей и положение плода, врач переходит к исследованию признаков, определяющих его нормальное развитие. Для этого он контролирует сначала контуры спины и передней части туловища, а затем контуры головы и лица. Врач проверяет также, не утолщена ли шейная складка, нет ли у ребенка дефекта брюшной стенки и полностью ли сформировался свод черепа. Чтобы исключить патологические изменения, с помощью специальных настроек определяется наличие обеих рук и ног, измеряется их длина. Кроме того, врач констатирует, что сердце плода нормально сокращается, в желудке присутствует содержимое, мочевой пузырь хорошо функционирует. При исследовании головы он обращает внимание прежде всего на симметричное разделение структур головного мозга. Если в ходе всех этих обследований не установлено никаких отклонений, хромосомные нарушения весьма маловероятны. Но окончательную ясность помогает внести измерение шейной прозрачности плода и носовой кости. Шейная складка Проверку шейной складки не следует смешивать с измерением шейной прозрачности и последующей оценкой риска патологического развития которое представляет собой отдельное исследование. Однако, если толщина шейной складки явно превышает допустимый предел, врач, как правило, видит это и при обычном ультразвуковом обследовании. Дополнительная информация. Измерение шейной прозрачности. Шейной прозрачностью называется полоса подкожной жидкости на задней поверхности шеи, которая обнаруживается почти у каждого ребёнка при ультразвуковом обследовании между 11 и 14 неделями. Важно успеть провести исследование именно в этот период, поскольку независимо от возможного заболевания шейная прозрачность в ходе дальнейшего развития беременности обычно исчезает. При некоторых генетических заболеваниях Ширина шейной прозрачности увеличивается и составляет более 3 мм. Однако этот феномен иногда наблюдается и у совершенно здоровых детей. Помните, это исследование не входит в перечень стандартных медицинских процедур будущих матерей. Однако врач должен проинформировать беременную женщину о возможности его проведения. Что нужно знать беременной? Перед тем как приступить к измерению шейной прозрачности, врач должен подробно рассказать вам о реальных возможностях этого метода. Вам важно знать, что результаты этого теста не означают окончательного диагноза, а лишь указывают на вероятность нарушений в развитии ребенка. Инвазивные вмешательства, такие как биопсия хориона или амниоцентез, которые могут быть вам рекомендованы для уточнения диагноза связаны с риском выкидыша. Вы имеете полное право отказаться от этого исследования. Даже если биопсия хориона или амниоцентез не выявили хромосомных нарушений, а в ходе детальной ультразвуковой диагностики не было обнаружено никаких отклонений, остаточный риск заболевания ребенка сохраняется. Это объясняется тем, что с помощью методов пренатальной диагностики Не все потенциальные синдромы удается исключить на все 100%. Кроме того, очень важно, чтобы врач, осуществляющий измерения, уверенно владел используемым методом. Нечаянная ошибка, просчет на доли миллиметра, могут иметь самые серьезные последствия. Методика измерения При измерении шейной прозрачности определяется максимальный диаметр пространства между кожей и мягкими тканями, расположенными над шейными позвонками. На мониторе эта зона появляется в виде черной полосы. Исследование проводится между 11 и 14 неделями, когда рост плода от макушки до копчика составляет от 45 до 84 миллиметров. Нормальный показатель шейной прозрачности зависит от недели беременности, но в любом случае не превышает 2,5 мм. Чтобы еще раз уточнить, на какой неделе беременности вы находитесь, вашего ребенка снова измеряют с головы до нижнего конца позвоночника, а затем уже определяют ширину шейной прозрачности. Кожа на мониторе имеет вид белой линии, жидкость под ней выглядит черной вы сможете различить голову, позвоночник, руки и ноги. В принципе, тяжелые пороки развития можно было бы исключить уже теперь, однако на 20-й неделе вас ожидает еще одно подробное ультразвуковое обследование. Увеличенная шейная прозрачность. Чем шире шейная прозрачность, тем выше риск хромосомных аномалий. Трисомии 13, 18, 21 органических пороков развития и выкидыша. Но для расчёта индивидуального риска необходимо учитывать и возраст беременной женщины, так как частота хромосомных нарушений с годами повышается. Доля верных прогнозов при расчёте, основанном на комбинировании шейной прозрачности и материнского возраста, составляет от 70 до 90%. Таким образом, измерение шейной прозрачности относятся к самым надежным неинвазивным методам пренатальной медицины. А в сочетании с другими методами исследования оно достигает потрясающей точности предсказаний – почти 97%. Измерение носовой кости. В конце первого триместра под кожей в области переносицы появляется носовая кость. Ее длина между 12 и 15 неделями составляет от 2 до 4 миллиметров в случае если при измерении шейной прозрачности были получены пограничные результаты в качестве дополнительного параметра при расчете риска можно использовать измерение носовой кости однако сделать верное заключение не всегда удается даже опытному врачу может случиться что из-за ошибочной интерпретации УЗИ будут упущены из виду существенные отклонения, установленные в ходе основного обследования первого триместра. Кроме того, формирование носовой кости зависит от этнической принадлежности ребенка. Перед этим измерением также должно состояться подробное консультирование беременной женщины, в первую очередь, чтобы выяснить, насколько оно вообще необходимо. В конце концов, полученные результаты сами по себе не могут служить надёжным основанием для окончательной оценки. Как проводится измерение? Обычно на 14-й неделе беременности проводится измерение носовой кости. По ультразвуковым снимкам ребёнка врач определяет её наличие или отсутствие. Этот метод применяется главным образом для пренатальной диагностики синдрома Дауна. У детей, у которых носовая кость на ультразвуковых снимках не видна, риск этого заболевания в 150 раз выше, чем у детей, чья носовая кость хорошо различается на 14-й неделе беременности. 15-я неделя. Развитие ребенка. Длина плода в это время составляет около 8,5 см. Вес примерно 45 граммов. Теперь главный приоритет для вашего малыша – непрерывный рост. На подушечках пальцев рук и ног уже образовались индивидуальные бороздки, из которых через несколько недель разовьются единственные в своем роде отпечатки пальцев – характерный знак неповторимости каждого из нас. Роговица, хрусталик и радужная оболочка глаз уже вполне сформировались, хотя все еще спрятаны за закрытыми веками все больше органов начинает выполнять свои функции, так печень выделяет желчную жидкость, а поджелудочная железа постепенно приступает к продуцированию инсулина. Организм матери. Ваш животик начинает округляться и вы вступаете в фазу комфортного самочувствия. Неудивительно, что у многих женщин во втором триместре беременности с лица не сходит сияющая улыбка. Это особое обаяние еще больше усиливается за счет некоторого скопления жидкости под кожей лица. Маленькие морщинки исчезают, лицо становится гладким, приобретает мягкие очертания. На окружающих вы производите впечатление здоровой и внутренне гармоничной женщины. Вполне возможно, что кое-кто из хороших знакомых именно по этим признакам раскроет ваш секрет. Ведь ваш живот еще не настолько велик, чтобы бросаться в глаза. Так будет продолжаться еще пару недель, поскольку прибавка в весе до начала второй половины беременности относительно невелика. Неприятности, связанные с отёками вам пока еще не грозят. Из врачебной практики. Исследование околоплодных вод амниоцентез. Исследование околоплодных вод амниоцентез самый старинный инвазивный метод при натальной диагностике. Его начали применять еще более 100 лет тому назад для облегчения состояния беременных при многоводии. Сегодня амниоцентез – стандартный способ определения фитального хромосомного набора. Для проведения пункции существует множество разнообразных причин. 90-95% всех случаев вмешательства – выполняется для исключения возможностей хромосомного нарушения у ребенка. Различные отклонения, выявленные в ходе УЗИ с помощью амниоцентеза, могут быть диагностированы более точно. Если первый ребенок уже родился с хромосомным нарушением, амниоцентез может определить, здоров ли малыш, находящийся пока в материнской утробе. В некоторых случаях этот метод даже способен прояснить так и не установленную в свое время причину прежних выкидышей. Кроме того, амниоцентез применяют, чтобы удостовериться в отсутствии таких инфекций, как токсоплазмоз, цитомегалия и краснуха. Он позволяет судить и о наличии вагинальных бактериальных инфекций. Идеальное время для исследования наступает после 15 недели. Теоретически амниоцентез можно делать по завершении 11 недели, однако из-за повышенного риска выкидыша на этой ранней стадии беременности к нему прибегают очень редко. Прежде чем взять пробу околоплодной жидкости, врач в подробной беседе объяснит вам, какие риски связаны с этим вмешательством и как оно будет произведено. Воспользуйтесь случаем, чтобы получить информацию обо всех интересующих вас деталях. Важные вопросы запишите себе еще до беседы. Обязательно переспрашивайте, если чего-то не поняли. На текущей неделе. Текущая или одна из двух последующих недель – самое подходящее время для амниоцентеза Полученная в результате пункции проба околоплодных вод способна внести ясность относительно хромосомного набора ребенка, а также его пола. Наверняка вам хочется об этом узнать. Если вы собираетесь рожать за границей, это время критическое для того, чтобы зарезервировать патронажную акушерку на послеродовой период. Имейте в виду, хорошие специалисты, особенно в больших европейских городах, очень загружены и часто вынуждены отказывать беременным, обращающимся к ним на последних неделях перед родами. Вне зависимости от того, где именно вы будете рожать и какие у вас по счету роды, не отказывайтесь от патронажных услуг. Будет здорово, если вам удастся найти человека, который немного уменьшит вашу нагрузку и окажет поддержку в организации повседневной жизни увеличившейся семьи. В нашей стране вы можете не беспокоиться о заблаговременном бронировании патронажа. Медсестра и врачи из детской поликлиники обязательно к вам придут. А вот для того, чтобы получить компетентные ответы на околомедицинские или немедицинские вопросы, можете обратиться к консультанту по грудному вскармливанию или психологу. Многие женщины на этом сроке беременности отмечают у себя забывчивость, Назначенные даты врачебных приемов, перечень вещей, которые надо купить, все, что раньше легко запоминалось, теперь необъяснимым образом выскальзывает из памяти. Виноваты в этом гормоны. В период беременности работоспособность мозга временно снижается. Порядок проведения исследования. При амниоцентезе местная анестезия не требуется. Сам укол причинит вам не больше боли, чем обычная процедура сдачи крови на анализ. Врач через брюшную стенку прокалывает плодный пузырь тонкой иглой и производит забор околоплодной жидкости в объеме примерно 10-15 мл, после чего удаляет иглу. Теперь в течение получаса вы отдыхаете на кушетке. Резус отрицательным женщинам в профилактических целях делаются укол антиде-иммуноглобулина. После этого проводится ультразвуковой контроль сердцебиения ребёнка и количество околоплодных вод. После амниоцентеза важно соблюдать щадящий режим. Откажитесь по крайней мере на 48 часов от спорта, секса и поднятия тяжёлых вещей. Лучше всего будет, если вас освободят от работы. Результаты Благодаря методу ФИШ вы не слишком долго будете оставаться в неведении. Первых результатов, касающихся хромосом 13, 18 и 21, а также половых хромосом X и Y, вам придется ждать всего от 8 до 24 часов. В 99,6% случаев ускоренный результат совпадает с результатом более продолжительного хромосомного анализа, который станет вам известен через 2-3 недели. Риски. Поскольку при амниоцентезе речь идет об инвазивном вмешательстве, здесь не обходится без известных рисков. Вместе прокола может возникнуть кровотечение. Есть опасность попадания инфекции. Правда, по счастью, это случается чрезвычайно редко. Если амниоцинтез проводится в установленные или даже более поздние сроки, то доля выкидышей относительно невелика и составляет приблизительно от 0,2 до 1,0%. Пункция осуществляется под постоянным ультразвуковым контролем, поэтому случаи повреждения ребенка крайне редки. Чтобы еще больше снизить этот риск, прокол обычно делают в том месте, где находятся ноги или спина ребенка. При разрыве плодного пузыря необходимо немедленное обследование в клинике. Но если вы станете последовательно соблюдать щадящий постельный режим, то через несколько дней можно будет отменить тревогу. Как правило, плодный пузырь затягивается сам собой, и беременность протекает дальше совершенно нормально. Дополнительная информация. Неинвазивные методы исследования Наряду с инвазивными методами для определения хромосомных нарушений врачами используются статистические расчеты рисков. Для этого результаты измерения шейной прозрачности и тройного теста рассматриваются в совокупности с таким параметром, как возраст матери, после чего выводится общее заключение. Однако полученная оценка Говорит лишь о вероятности заболевания, и ее нельзя воспринимать как окончательный диагноз. Тройной тест Тройной тест представляет собой исследование материнской крови с целью оценки риска хромосомных нарушений у ребенка. Он проводится между 15 и 20 неделями беременности и заключается в определении уровня трех гормонов в крови матери. Альфа-фетопротеина – свободного эстриола, бета надотропина. На основании полученных показателей и точного срока беременности можно рассчитать риск хромосомных аномалий, трисомии 21 или трисомии 18, или пороков развития, открытой спины, дефектов брюшной стенки. В Европе считается, что за счет распространения методики измерения шейной прозрачности Тройной тест утратил свое значение. Зачастую он приводит к ненужным сомнениям, и поэтому его ни в коем случае не следует включать в число общих обязательных исследований. К нему прибегают лишь изредка, когда требуется убедиться в отсутствии у ребенка открытой спины или когда измерение шейной прозрачности по каким-либо причинам оказалось невозможным. Доплерсонография. Еще один способ исследования, предоставляющий возможность оценки рисков – это доплерсонография венозного протока. При пороках сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью как и при хромосомных нарушениях, картина кровотока часто изменяется, что и фиксирует данный метод. Если в результате измерения шейной прозрачности были получены пограничные показатели, доплерсонография – может стать источником дополнительных уточняющих сведений Показатели крови и хромосомные аномалии Хромосомная аномалия ребенка отражается на крови матери В частности, она распознается по концентрации плацентарного протеина ПА-ППА который появляется только во время беременности, а также по свободным β-цепям хорионического гонадотропина человека ХГЧ-β. Обычно концентрация ПАППА возрастает по мере увеличения срока беременности. Однако при синдроме Дауна уровень этого белка напротив снижается до незначительных показателей. Что касается содержания ХГЧ-β в крови матери, то в случае здоровой беременности начиная с десятой недели оно понижается, а в случае три самии 21 остается повышенным. возрастозст матери.Риск хромосомной аномалии непрерывно повышается с увеличением возраста матери. И эту зависимость можно хорошо проиллюстрировать на примере статистики. если вероятность хромосомного нарушения у ребенка 25-летней женщины составляет 1 к 1000, то для ребёнка 45-летней женщины она увеличивается до 1 к 20. Но наряду с возрастом важную роль играют и многие другие факторы – здоровье, хорошая физическая форма и влияние окружающей среды. Поэтому индивидуальный риск 40-летней женщины, если она следит за своим здоровым питанием и избегает вредных воздействий, может оказаться не выше, чем у 30-летней. Суммарный риск рассчитывается на основе биохимических показателей и результатов доплерсонографии. При этом обязательно учитывается материнский возраст. Самый надежный прогноз дает комбинация данных УЗИ и биохимических измерений. Таким способом можно распознать более 90% типичных хромосомных нарушений. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Шестнадцатая неделя. Развитие ребенка. Плод достигает в длину около 10 сантиметров и весит примерно 75 граммов. В это время он уже начинает воспринимать звуки. Пока еще нельзя сказать, что ребенок слышит, но когда мать, к примеру, играет на скрипке, звуки распространяющиеся внутри неё, достигают ребёнка, и он их чувствует. Внутренние органы матери тоже позволяют ребёнку получить кое-какие акустические впечатления. Желудок и кишечник производят шум 85 дБ, а журчание крови достигает уровня 55 дБ. Неудивительно, что ребёнок может реагировать на эти звуки, даже не обладая особенно утончённым слухом. Если вы любите петь, можете приступать к повторению старых детских песенок. Тогда к рождению ребёнка вы будете во всеоружии, а ваш малыш заранее начнёт привыкать к успокаивающему звучанию вашего голоса. Если у вас ещё оставались сомнения относительно пола ребёнка, то на этой неделе с помощью ультразвука можно узнать наверняка, кого вы с такой радостью ожидаете, сына или дочку. Организм матери. У вас внутри сформировался новый орган – плацента, детское место. Она возникает и развивается на основе хориона и слизистой оболочки матки. Роль этого органа сложно переоценить. Через пуповину он снабжает ребенка кислородом, питательными веществами и антителами. Плацента приходит на смену прежнему поставщику – хориону. И на четвертом-пятом месяце беременности начинает работать в полную силу. Этот орган, напоминающий губчатую лепешку, до 23 недели увеличивается в размерах чрезвычайно быстро, а затем продолжает расти вместе с ребенком, вплоть до самых родов. К этому сроку беременности матка по величине сравнима с головкой новорожденного, ее верхний край – дно. На этой неделе находится на расстоянии трех положенных поперечно пальцев от лобковой кости. Между тем, ткань шейки матки настолько укрепилась, что при вагинальном исследовании ее уже нельзя сдвинуть в ту или другую сторону, как раньше. Нагрузка на ноги. Чем больше прибавка в весе, тем тяжелее вашим ногам. Чтобы предотвратить боль в ступнях, нужно при ходьбе сознательно перекатывать ногу с пятки на носок. Так вес тела будет распределяться пропорционально по всей поверхности подошвы. Не удивляйтесь, если в течение беременности вам придется перейти на больший размер обуви. Одно из исследований показало, что в это время в организме увеличиваются такие параметры, как длина, ширина и объем, а высота, наоборот, несколько уменьшается. Женщинам, страдающим диабетом с нарушением чувствительности стоп, особенно рекомендуется позаботиться о достаточно свободной обуви чтобы избежать образования мозолей в тех местах, где на стопу оказывается наибольшее давление. Не забывайте о том, что иногда у вас будет возможность обходиться и без обуви. Хождение босиком по гальке, песку или по влажной лужайке оживляет и массирует стопы самым приятным образом. Из врачебной практики. Тромбоз и беременность. Тромбозом, называется закупорка сосуда с густком крови. чаще всего тромбы образуются в сосудах нижних конечностей и приводят к воспалению вен. но в тяжелых случаях дело может дойти до закупорки сосудов легких легочной эмболии, головного мозга, апоплексии а во время беременности и плаценты. Течение болезни зависит от того насколько выражено перекрытие сосудов. Обыно небольшой тромбос ног не приводит к развитию серьезного заболевания, но легочная эмболия может вызвать опасные для жизни осложнения. Во время беременности риск заболеть тромбозом повышается в 4 раза. В ранний послеродовой период он увеличивается еще в 14 раз. К дополнительным факторам риска относятся возраст матери свыше 35 лет, избыточный вес, то есть ИМТ выше 27, Многоплодная беременность, предписанный врачом постельный режим. Профилактика. Придерживаясь следующих рекомендаций, вы сможете предотвратить опухание ног и снизить возможный риск тромбоза. Старайтесь не стоять и не сидеть подолгу на одном месте, особенно летом. Время от времени давайте нагрузку ногам, больше ходите. Носите удобную обувь без каблуков. Высокие каблуки это яд для опухающих ног. Избегайте посещать сауну и парную. Высокие температуры расширяют вены. Контрастный душ и прохладное обмывание, напротив, оказывают благотворное действие. Кто придерживается здорового питания, тот заботится и о своих усталых ногах. Полноценная пища, много фруктов и овощей стимулирует выведение из организма лишней жидкости. Лучшая терапия для усталых ног – это движение, но при условии, что вы не переусердствуете. Ежедневное плавание, пешеходные или велосипедные прогулки могут стать для вас идеальным профилактическим средством. На текущей неделе. Женщины, которым на работе приходится много стоять, которые уже сталкивались с тромбозом, у которых есть предрасположенность к появлению сосудистой сетки на ногах или варикозному расширению вен, должны подобрать поддерживающие компрессионные чулки. При наличии рецепта в специализированном магазине с вас снимут мерку и изготовят чулки в соответствии с вашими индивидуальными особенностями. Вы должны носить компрессионные чулки круглосуточно. Перед тем, как вновь надеть чулки после приема душа или ванны, очень важно полчаса полежать с высоко поднятыми ногами. и Это ликвидирует застой крови и облегчает натягивание чулок. Надевать их следует только лежа. Второй триместр беременности, в общем и целом, считается идеальным временем для поездок. Живот пока не мешает, женщина прекрасно выглядит и часто – находится в хорошем расположении духа вы можете насладиться прекрасным отдыхом вдвоем с партнером собрать силы и энергию которые будут так необходимы вам в оставшийся до дородов период лечение тромбоз необходимо лечить при любом даже самом незначительном его проявлении внезапное одностороннее опухание ноги сопровождаемое повышением температуры и давящей болью скорее всего является признаком тромбоза глубоких вен. Неожиданно появляющаяся одышка, сильное учащение пульса и сосудистый коллапс, приводящий к состоянию шока, указывают на легочную эмболию. При подозрении на тромбоз требуется незамедлительное обследование в клинике. Если тромбоз действительно подтвердился, сразу же назначается лечение разжижающими кровь медикаментами. Чаще всего применяется гепарин, поскольку этот препарат не способен преодолеть барьер, установленный плацентой. Его молекулы так велики, что не доходят до ребенка, поэтому не стоит опасаться каких-либо побочных явлений. В случае необходимости лечение гепарином продолжается в течение всего оставшегося срока беременности. В принципе, этот медикамент можно принимать вплоть до наступления схваток. Однако облегчающая роды анестезия возможна лишь в том случае, если после последней инъекции гепарина прошло более 4-6 часов. После родов прием гепарина разрешается продлевать еще до 6 недель, в зависимости от того, о какой тяжести заболевания идет речь. Дополнительная информация. Пуповина. Пуповина обеспечивает связь между ребенком и плацентой. Для плода это единственная возможность обеспечить себя питательными веществами и кислородом. Пуповине присуща определенная форма, которая препятствует пережимам сосудов или тугому обвитию ребенка. Кроме того, плацента помогает ребенку выводить вредные продукты обмена веществ, для чего существует обратная связь от ребенка к плаценте. Эту функцию берут на себя две пупочные артерии. Местом соединения ребёнка с пуповиной является пупок. Пупочная вена идёт от пупка к верху, в брюшную полость ребёнка, и оттуда доставляет обогащённую кислородом кровь непосредственно к сердцу. Пупочные артерии поднимаются из полости таза ребёнка к пупку и отдают отработанную кровь. Все кровеносные сосуды тянутся от пупка к плаценте. Кровеносные сосуды пуповины. Сосуды заключены в прочную, но эластичную оболочку, что хорошо защищает пуповину от неблагоприятных воздействий извне. К тому же все три сосуда сильно перекручены между собой в виде спирали. Благодаря такой своеобразной форме не возникает серьезных проблем, когда пуповина ложится вокруг шеи. У большинства детей нормальное снабжение при этом не страдает. Пуповина развивается в течение первых восьми недель эмбриональной фазы. Она образуется из алантоиса и желточного протока, которые соединяют эмбриональную и плацентарную стороны зародышевого диска между собой. К концу беременности она достигает в длину от 50 до 60 см, а в толщину до 2 см. Благодаря этому в течение всего периода внутриутробного развития Ребенок имеет возможность беспрепятственно двигаться внутри плодного пузыря. Пуповина при этом все так же хорошо снабжается кровью. После родов жизнеобеспечение ребенка через пуповину прекращается. Теперь ее можно обрезать. Аномалии пуповины. Иногда очень редко. У плода обнаруживается только одна пупочная артерия. В таких случаях, Контрольные наблюдения за развитием ребенка с использованием КТГ и УЗИ проводятся чаще. Как правило, снабжение малыша при этом не ухудшается. Однако стоит более точно оценить состояние сердца и почек, так как при отсутствии одной из пупочных артерий патология этих органов становится более вероятной. Обвитие пуповиной. У 20% всех детей – Пуповина один или несколько раз обвивается вокруг шеи или тела. Причина этого явления почти всегда заключается либо в слишком длинной пуповине, либо в многоводии. Само по себе обвитие пуповиной не вызывает больших проблем. Лишь в редких случаях оно приводит к трудностям с жизнеобеспечением ребенка во время родов. Внести ясность помогает микроанализ крови. Он быстро показывает, достаточно ли кислорода получает ребенок.